Глава шестнадцатая. Аврора. Я чувствовала себя неловко под внимательным изучающим взглядом Роберта. Он продолжал сидеть за столиком у окна, кажется, совсем не расстраиваясь, что первый глаз стремительно заплывал, а отек от укуса становился все больше. Зато нервничала я, и у меня был повод. «Роберт Ливанович, откуда у вас номер Димы?» – подозрительно уточнила я. «Лифанович». – возмутился он. «Фофе, Фе, Лифанович, просто Роберт». Вы не ответили. Укоризненно заметила я. «Взял на всякий?» Он спокойно пожал плечами. «На всякий?» Вознегодовала я. «Пфигодился же!» Фыркнул Роберт. «Молчите, вам нельзя говорить!» Нервно махнула я рукой. «Мовчу!» Покорно опустил он голову. Я закусила губу и отвернулась, не зная, как реагировать. Врун, симулянт, прохиндей, нахалый, совершенно невозможный тип. И все-таки, Роберт, почему вы не сказали, что вы тренер? Противореча самой себе, я спросила я. «Я мовчу!» автомат вковала!» Так не мовчите больше. Отвечайте, откуда вы знаете славу? Почему вы меня обманули? Зачем взяли номер Димы? На какой такой случай? На флоте Фов, в мавово. Не могу я расслабиться призналась я. Роберт неожиданно легко поднялся и пошел на меня. Выглядел он с распухшим лицом очень по-боевому в тот момент, но все же вызывал сочувствие, потому что мне казалось, что ему больно, просто он не показывал вида. А дальше произошло то, от чего я возмущенно охнула. Роберт протянул ручище рывком, прижал меня к своей груди, обнял и, как маленькую, стал поглаживать по голове. «Что вы делаете?» — пробурчала я, пытаясь вырваться из медвежьих объятий. «Успокаиваю и ослабляю». — пояснил он, продолжая очень аккуратно гладить мои волосы. — Вот так фалеть надо, поняла, Фифтаховна? Я снова сжала зубы, потому что к его шепелявости я как-то быстро привыкла и отлично понимала все слова. Но его авторская шепелявская версия моего отчества вызывала дрожь по всему телу. Или это его запах и близость так действовали? Прошу, пока у вас не сошел отек, не зовите меня Аристарховной. Потребовала я совсем не то, что хотела. — Флючка! Я не злючка, и так тоже не надо. Афо? Годится. С тяжелым вздохом согласилась я. Отпустите. Ты все не ослабилась. Не согласились со мной. Отпустите. Решительно повторила я. Флють в А вы нахал, невозможный тип. Как мне расслабиться, если вы все время что-то отчебучиваете? То встречу мне срывайте, потом в коридоре спортшколы пугаете, ремонтируете тут все как заведенный, командуете моими сотрудниками и даже берете их номера телефонов, деретесь моей кофейни с моим бывшим. И после этого я злючка. «Вэнфина». Фыркнул Роберт и, наконец, отпустил меня. «И вы туда же, да? Такой же шовинист? По-вашему, если я женщина, то ничего не могу, да? Ни проблемы своей решить, ни бизнес построить». «Зафилась!» На лице Роберта появилось страдальческое выражение лица, а один глаз закатился, один, потому что второй почти не открывался. «Да где Дима?» — разнервничалась я. И именно в тот момент в дверь кофей не постучали. Я дунула открывать, пустила своего помощника и поспешила в подсобку за сумочкой. «Фима, цветы по фазам, ты в Снова принял на себя роль главнокомандующего Роберт. «Что у вас тут произошло?» — обалдел Дима. «Аврора ну что с ним?» Аса. Быстро пояснила я. «Роберт, поехали. Дима, ты за старшего. Цветы по вазам». «Понял». Быстро согласился парень и ушел за стойку. Я подошла к Роберту, схватила его за руку и повела к выходу. На улице достал ключи от машины, отключила сигнализацию и безапелляционно заявила. «Едем на моей». «Как в каф. Он сел на переднее сиденье, отодвинул его до упора, вытянул длинные ноги и счастливо сверкал одним глазом. Я завела мотор и сразу же сорвалась с места. Такой стремительный отек меня, в отличие от Роберта, пугал. Вжимая педаль газа в пол, нервно косилась на него. Афлора, помешленнее. Роберт, я, конечно, понимаю, что в вашем мире женщина слабое беспомощное создание, но я прекрасно вожу машину. Савела Финю впокаивается. Фекса тебе не хватает просто. Я не знаю, что такое фекс. Отрезала я. Могу напомнить. Оживился нахал и даже выпрямился на сиденье. Ты просто забыла. Помолчите, умоляю. Вы не в том состоянии, чтобы предлагать мне фэкс. В зеркало себя видели? В любом состоянии, мафо. и удивишься. Я была готова биться головой о руле. Желание остановиться и добить нахала на мгновение превысило жалость и сочувствие. Просто помолчите. Угу. Согласился он. Наконец я подъехала к зданию поликлиники, и мы с Робертом поспешили внутрь. Дежурная только взглянула на него и тут же вызвала доктора, и нас проводили в палату. Я стояла у окна, Роберта усадили на кушетку у стены, а доктор рассматривал его ранение. — То у вас так? — Она покуфала! Кивнул Роберт в мою сторону. — Хидофитая фэнфина. — Не слушайте его, доктор, просто... Я воспитатель в школе для людей с проблемным поведением. Старшенький наш Асу пытался поцеловать. Она его укусила. Пришлось к вам ехать». Роберт восхищенно выдохнул и с гордостью признался доктору. «Моя». Молодой доктор очень старался принять серьезный вид, но плечи его дрожали, выдавая смех. «Что с ним жить будет?» Не выдержала я. «Будет?» Это не отек Квинки, просто аллергическая реакция. «Госпитализация не нужна, сделаем укол, а потом домой дня три лежит. «Я уколы выпишу. Есть кому ставить?» Я вопросительно посмотрел на Роберта, он принял растерянный вид и отрицательно замотал головой. «Вы умеете ставить уколы?» Уточнил меня доктор. Никогда в жизни не делал, но если нужно для дела, то я постараюсь. Я мстительно покосилась на симулянта, который снова схватился за сердце, принимая роль умирающего и всем видом, показывая, что сиделка и медсестра в моем лице ему просто необходима. «Неофам могу!» Тут же сообщил Роберт доктору. «А чего же? Вы рецепт, доктор!» Елена улыбнулась я. «Роберт, молчите! Вы получили травму по моей вине, и я просто обязана помочь вам восстановить здоровье!» Зря я это сказала. «Я помню!» Обрадовался Роберт. «Пусть делать!» «Колоть в мышцу!» Подсказал мне доктор, садясь на стол. «Так бы и сказал, что хочет меня в фолму видеть!» Довольно резюмировал Багров, пока я краснела и корила себя за несдержанность. Фекс, она не хочет!» угу. Добил он. Кажется, этому мужчине нравилось меня злить. Доктор натянул маску на глаза и веселился, выписывая рецепт на препараты. «Подождите в коридоре», — попросил он меня. Открыл шкафчик, достал лампулу и упаковку одноразовых шприцев. «Пусть смотрит», — величественно разрешил Роберт. Я гордо фыркнула и вышла в коридор, прикрыла дверь, прислонилась к стене и ждала. Роберт вышел с рецептом минут через десять. «Давайте сюда». Потребовал я. Заедем в аптеку, купим все необходимое. Роберт молча спрятал рецепт себе в карман, подмигнул, подхватил меня за локоть и повел к выходу. «Как вы себя чувствуете? Вам легче?» «Подфулоев, вообще все пройдет». Прикладывая руку к груди, пообещал Роберт. «Обойдетесь». Подражая его новому разговорному стилю, отрезала я. Лицо его было серьезным, а вот глаза смеялись. Не обращая внимания на многочисленных пациентов, которые смотрели на Роберта так, словно он с луны свалился, мы покинули здание больницы и вернулись в машину. «Где у нас ближайшая аптека?» — попыталась припомнить я. «Фонтам». Роберт указал рукой на здание напротив больницы с огромной вывеской аптека. Я почему-то смутилась, завела мотор, выехала с территории, остановила машину уже около аптечного крыльца. Роберт вышел первый, я за ним, он, джентльменский, открыл передо мной двери, пропустил вперед, и мы вдвоем подошли к кассе. «Боже мой!» – ахнула фармацевт, глядя на нас. «Фуф-то, – попытался улыбнуться Багров, пугая девушку еще сильнее. «Что он говорит?» – развернулась она ко мне. «Что ему нужны лекарства что целоваться с пчелами в его возрасте противопоказано, потому что насекомые могут ответить взаимностью». Любезно перевела я. «Афиф Прорычали над головой. Я обернулась и протянула ладонь. Роберт осторожно сдвинул меня в сторону и сам протянул рецепт девушке. Она осторожно взяла листок, прошлась взглядом по полкам и вскоре принесла небольшой пакет со всем необходимым. Роберт расплатился картой, забрал свои покупки и вздохнул от меня мой конечно согласилась я не бросать же вас одного поехали